360. -е. Матерь Агни-йоги Научиться страдать, не падая духом, уже будет ступенью архата. Стойкость духа — качество, вырабатываемое долгим опытом и испытаниями Как хорошо восходить, не страдая, но не знаем такого пути. Терновый венец есть символ — отмечающий дух, идущих к свету, если Спаситель сказал «Я есть путь истины и жизнь», то прийти к нему можно лишь его путем, а путь, к он шел, людям известен.